Ольга Озерцова. «Свеча на ветру». Роман. «Москва. Литрес». Сам издат. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. В 1165 году смерть княжьего Вирника, многим кажется, связанной с давним убийством боярина Кучки последнего владельца Кучкова, впоследствии Москвы. Героям романа предстоит не только расследовать убийства, но и раскрыть тайну зарождения легенд XII века о граде Китеже и Граале. Это история и о любовных похождениях. Цепь событий и преступлений XII века тянется и в наши дни. Находка берестяной грамоты, предание о городе Третий Китеж и о кладе Кучковичей, спрятанном там после смерти Андрея Боголюбского, пророчество XII века о будущем России, которое может многое объяснить в современности».